«Совершает вера в тебе от него, а не от тебя» Мартин Лютер В программе «Христианские чтения. Повесть дорогой ценой». Автор книги Кристина Рой. Мы предлагаем вам послушать третью программу. Читав до конца письмо, Маргита побледнела. Она сидела перед камином, Как цветок, которого коснулся иней, А пламя освещало писанное твердой рукой строки. Многоуважаемая сударня, так как я не в состоянии отказать дедушке, который в силу известных вам обстоятельств желает нашего союза, я прошу вашей руки, если она еще свободна, как моя. Однако, поскольку это слишком серьезный шаг, а в нашей семье достаточно причин остерегаться ошибок, я считаю своим долгом, Досточтимая сударыня, сообщить вам, что с вашей стороны любви, которой и вы не можете испытывать ко мне, не требую и с моей стороны не обещаю. Однако я требую верности, и ни о каком разводе в будущем речи быть не может. Всё это затевается главным образом из-за нашего дедушки, за которым мы должны ухаживать. Но дело это касается и вас. Это затея даст вам возможность покинуть дом инженера Райнера. Ещё я должен вас предупредить, что сразу после свадьбы отправлюсь в давно запланированную исследовательскую экспедицию. Пока я вернусь, Вы привыкнете к новым условиям, а в остальном будем полагаться на судьбу. В надежде, что вы, как и я, подчинитесь желанию нашего деда, в добрых намерениях которого мы можем не сомневаться, остаюсь с уважением преданный вам Адам Орловский. Если бы знал пан Николай Орловский, Как его внук выполнил это щепетильное дело, он был бы доволен. Через час, после прочтения письма, Маргита вернулась в зал. Она была уже совсем другим человеком. Да. Пан Николай может быть доволен. Он соединит под крышей своего дома внуков и будет видеть их около себя. Да, она выполнит его желание, но какой ценой! В танцу в городок Подгород шёл молодой человек с маленьким чемоданом в руке. Резкий ветер швырял колючий снег в его бледное лицо. Пальто на нём было довольно лёгким и явно не защищало его от зимнего холода. Да и руки его были без перчаток. Но он, казалось, не обращал никакого внимания на непогоду. Не замечал он и любопытных взглядов женщин, которые, борясь с ветром, старались идти с ним в ногу. Станция была довольно далеко расположена от городка, и путешественники зимой зачастую сильно мерзли, возвращаясь домой. Молодой человек остановился, поставил на снег чемоданчик И подышал на свои руки. Сняв свою простую шапку, он поправил сбившиеся на лоб волосы. При этом взгляд его остановился на лежащих впереди разваленных крепость. В тот момент вечерний звон колоколов торжественно и печально прозвучал в долине, как будто бы он хотел поведать о большой любви и о еще большей жертве. Закрыл глаза. Тень печали пробежала по его лицу. Но через минуту наш путешественник уже с выражением твердой решимости продолжал свой нелегкий. Вдруг он увидел перед собой на заснеженном холмике маленького крестьянского мальчика. Тот сидел, прислонив голову к своему узелку. Было видно, что он замерзает. «Что ты здесь делаешь?» — склонился к нему молодой человек. Мальчик открыл глаза. «Я отдыхаю. Я устал». Нельзя тебе здесь оставаться. Ты замерзнешь? Вставай. Пойдем со мной. Мальчик послушно встал, но был словно в полусне. Застывшие ноги его подкашивались, и если бы добрая рука не поддержала его, он снова опустился бы на землю. Молодой человек огляделся. Вокруг не было никого, кто мог бы помочь, Тогда он быстро привязал узелок мальчика к своему чемодану, закинул эту ношу за плечи, поднял плачущего ребёнка на руки и, сгибаясь по тяжести, понёс его к городу. Бледные щёки юноши покраснели, он напряжённо и часто дышал, но в глазах его светилось счастье. Наконец он добрёл до окраины городка, и постучался в первый же дом. Женщина, живущая здесь, тотчас выразила готовность позаботиться о мальчике. Не успел он поблагодарить своего спасителя, как тот снова уже шагал по улице навстречу ветру и метели. Пройдя немного, он услышал за своей спиной звон колокольчиков и обернулся. Мимо него Промчались красивые сани с парой горячих коней в упряжке. В санях рядом с пожилым паном сидела молодая дама, заботливо укутанная в теплое одеяло. Вуаль ее белой шапочки была откинута назад, и юноша успел заметить горящие, как черные самоцветы, глаза на цветущем лице. Молодая Паня тоже успела разглядеть одинокого путешественника, его бедную одежду и бледное лицо, и в глазах ее мелькнуло глубокое сострадание. Сани умчались, молодой человек ускорил шаг и остановился лишь около двери аптеки золотая Лилия. Ему открыла пожилая, просто одетая женщина с красным лицом. На его вопрос, может ли он говорить с паном Каримским, она покачала головой. Но когда юноша представился, лицо ее осветилось радостью. «Ах, пан!» «Пан, наш новый провизор! Наконец-то вы приехали! Однако вы совсем застыли! Я сейчас же велю протопить вашу комнату! А пока идемте ко мне! Наверное, вы с дороги проголодались! Мы уже поужинали, поэтому уж не обессудьте! Накормлю вас чем придется!» Не дожидаясь ответа, женщина открыла дверь не очень большой, но хорошо протопленной комнатой и вскоре принесла ужин, который нельзя было назвать «Чем придется?» Она пригласила гостя к столу. «Пану Каримскому я вас уже доложила. Сразу после ужина вы можете пойти к нему», сообщила разговорчивая женщина, наливая в чашку горячий чай. «Он ждал вас еще вчера». «Очень сожалею, что я раньше не мог прибыть. Аптека сегодня, наверное, уже закрыта». Ах, она уже целую неделю закрыта. С тех пор, как случилось это большое несчастье. Но вы же ничего о нем не знаете? Нет, знаю. Они вышли из комнаты. Вы знаете? Тем лучше. Она ж с тех пор не может и не хочет больше делать лекарств. Да и неудивительно. А ученики его продают только мелочь. Рецептов не принимают. Нам очень неудобно перед людьми. Да и перед врачами тоже. А как молодой пан Каримский? спросил молодой человек с искренним состраданием. Со вчерашнего дня, слава богу, немного лучше. А доктор Лермонтов говорит, что смертельная опасность миновала. Дал бы милосердный Господь, чтобы доктор не ошибся. Он врач этого городка? Ах, нет, наш врач, доктор Аушер, уже пожилой пан. Доктор Лермонтов, друг нашего не куши. Не удивляйтесь, что я его так называю, ведь я за ним ходила, когда он лишился матери и воспитывала его, а теперь мне приходится видеть его страдания. Женщина тихонько заплакала. Он все еще так сильно страдает? Этого мы не знаем. Он теперь уже в сознании и скрывает свое самочувствие, чтобы отец не огорчался. Да ладно, ну вот и ваша комната, пан провизор. «Я благодарю вас. Комната пана Каримского на втором этаже, не правда ли?» «Да, вторая дверь справа от лестницы». Молодой человек вошел в предоставленную ему комнату. Открыв свой чемодан, он вынул из него и привел в порядок одежду. Вдруг он опустился на колени, закрыв лицо руками и оставался так некоторое время. Когда он встал, на его лице были видны следы слез, но глаза его снова светились. Он поднялся по лестнице, Никого не встретив Большой дом Казался пустым Но как только он коснулся Ручки двери Она отворилась И из нее Со склоненной головой Вышел сам хозяин дома Выражение его лица С тонкими чертами Было скорбным Я Мирослав Урзин представился молодой провизор. — Очень рад! — Каримский протянул ему руку. — Войдите! Он пропустил его вперед и сам вошел следом в богато обставленную, освещенную, большой люстрой комнату. Они сели в кресло. «Судя по вашим рекомендациям, я представлял себе вас старше?» Сказал аптекарь приветливо, но с сомнением в голосе. «Будете ли вы способны управлять всей аптекой?» «На моем последнем месте из-за болезни владельца мне было доверено самостоятельное управление», скромно ответил молодой человек тем лучше для меня и для вас. Условиями оплаты вы довольны? Вполне, пан Каримский. Тогда я вас больше не задерживаю. Вы, наверное, устали с дороги и должны отдохнуть. Надеюсь, что о вашем удобстве позаботились. Если нет, обращайтесь к пани Привовской, моей домоуправительнице. Каримский встал за ним поднялся и молодой человек. «Вы позволите, пан Каримский, еще сегодня осмотреть аптеку, чтобы завтра с утра приступить к работе? Я не устал!» Каримский немного побледнел и провел рукой по лбу. «Я пришлю доктора Лермонтова. Он вам все покажет и передаст. Я вам доверяю». Надеюсь, что не ошибусь в вас. Спокойной ночи. Спешивший уйти, Каримский в дверях еще разобернулся. Ему показалось, будто молодой человек еще не все сказал. В глаза их встретились. «Вы еще чего-то желаете?» Этот вопрос вызвал в Мирославе некоторую растерянность. Покраснев, он сказал, «Я хотела вас попросить позволить мне сегодня ночью сменить вас у постели молодого пана Каримского. Я бы точно выполнил все врачебные предписания». «Сменить меня у постели сына?» Но почему? Холодное лицо аптекаря смягчилось. Потому, пан Каримский, что вам необходим отдых, а вам после дороги я молод. Да, конечно, но вам здесь все незнакомо. Вы мне очень поможете, если снимете с моих плеч бремя аптеки. Приступайте к исполнению ваших обязанностей. Едва заметный поклон, и молодой человек остался один. Вскоре... В дверях появился доктор. Приятно пораженный благородным видом нового домочадца, он сразу начал оживленный разговор. «Простите, господин Урзин, что я вас так долго заставил ждать, но наш пациент только что проснулся, и невозможно было уйти. Извините, я забыл представиться. Аурелий Лермонтов». Беседуя... Молодые люди вместе спустились вниз. «Если бы вы не приехали сегодня, — сказал врач, открывая аптеку, — завтра здесь прислушалось бы работать мне. Так что я вам сразу же могу показать все наши сокровища. Я вам очень благодарен. К сожалению, я не смог приехать раньше. Мой хозяин умер, и пришлось передавать аптеку его наследнику». «А вы не могли ее принять?» Урзин улыбнулся. «Я, наверное, этого никогда не смогу». Молодой врач смутился. «Извините за этот бестактный вопрос», произнес он и начал показывать аптеку. Заметно было, что он отлично разбирался здесь в книгах, в химическом кабинете, во всем заведении. Так, теперь я вам основное показал. Я благодарю вас, пан доктор, и надеюсь вернуть аптеку пану Каримскому в том же безупречном порядке, в каком ее принял. О, пан Урзин, Каримский вряд ли когда-нибудь заглянет в химический кабинет. Постарайтесь обрести его благосклонность и доверие, и ваше будущее обеспечено. Сегодня вы провизор, Затем вы станете компаньоном, а там, глядишь, и владельцем. Простите, но я вынужден вас оставить. Никуша отпустил меня ненадолго. Не удивляйтесь, что называю его этим именем. Оно ему подходит. До свидания. До завтра. Было уже довольно поздно, когда дверь за доктором закрылась, и новый провизор в первый раз лег спать, в доме аптеки «Золотая лилия», где по тогдашним обстоятельствам его ожидало блестящее будущее. «Где Аурелий так долго?» Спросил слабый голос с постели, у которой, подперев голову руками, сидел Каримский. «Он скоро придет, Никуша. Только что приехал наш новый провизор. Аурелий показывает ему аптеку». «Вот как? Провизор? О, это хорошо!» Лицо больного оживилось. «Теперь...» Тебе можно будет отдохнуть, сказал юноша, лаская руку отца. Пан Каримский молчал, явно не решаясь сказать сыну что-то. Забудь всю эту неприятность, которую я тебе причинил. Я ведь до сегодня не понимаю, как это случилось. Ты не понимаешь? Каримский тяжело вздохнул. Юноша, глядя на отца, проговорил. Не будем об этом. Однако не думай, не надо. Нет, ты даже, ты, ты, ты вовсе не виноват. Все случилось из-за моей неосторожности. Если бы я сказал тебе, что я вылил яд в такой же стакан, в каком был лимонад, ты вообще не хотел готовить эту смесь? А я настоял. Моя это вина, моя. Но ведь я поправлюсь. Аурелит сказал, что он будет со мной до тех пор, пока я снова не смогу ходить. Посмотришь, мне станет лучше после первой же прогулки. А потом лучше всего оставить все мои планы на будущее и принять аптеку, чтобы наконец снять с тебя обязанности, которыми ты всегда тяготился. Я останусь с тобой и буду аптекарем как мои предки. Никогда. Что, что ты сказал? Ничего, не Никуша. Все будет так, как ты хочешь. Успокаивал его отец. Смотри, вот уже идет пан Лермонтов. Я к вашим услугам, пан Каримский. Этот новый провизор ваша удача. Вы думаете? Конечно. У него опыт и хороший характер. А это всегда отличное поручительство. Никуша, как твои дела? Ты плохо лежишь, дорогой? Врач наклонился к больному. Я лежу хорошо, Аурелий. А провизор молодой? Приблизительно моего возраста. Жаль, что ты не привел его с собой. Ты хочешь его видеть? Хорошо бы, но уже поздно. Пусть отдохнет с дороги. Значит, завтра. Да, да, конечно, завтра он тебе представится. Тебе, дорогой мой, тоже пора спать. Нельзя нарушать режим. Отец, я прошу тебя, иди ты спать. Ты такой бледный, сказал больной озабоченно. Аврелий, пожалуйста. Пан Каримский, это просьба для меня приказ. И в силу этого... Высочайшего повеления я, как повелитель в этой комнате, высылаю вас отсюда до завтрашнего дня и накладываю на вас в наказание за проведенное здесь ночи постельный арест на одну ночь. Бледные губы больного растянулись в улыбке. Палые глаза засветились озорством. Он обеими руками обхватил шею отца, когда тот склонился над ним. «Я подчиняюсь высочайшему приказанию в надежде, что и ты будешь спать», произнес отец тихо, поцеловав сына. «Я буду спать». Когда врач, выпроводив хозяина дома, вернулся к своему другу, тот лежал с закрытыми глазами, но тотчас открыл их. Это ты, Аурелий? Один? Да, дорогой. Ах, я себя опять так странно чувствую. Прям плакать хочется. Плакать? У тебя что-нибудь болит? Нет, ну, мне чего-то, чего-то очень не хватает. Душа моя так пусто и темно. Это твое состояние рождает у тебя такие мысли. Болезнь сдерживает стремление твоего духа ввысь. Угнетает его. Как только мы выйдем из этих четырех стен, все будет опять хорошо. Поверь мне. Нет, Аурелий, подумай только, какие планы у нас были на будущее. Чего только я не хотел добиться в области химии. Как я хотел прославить эту науку. И вот одна лишь ошибка. Незначительный шаг и ужасная ночь. Если бы я умер, тогда моя гордая, одаренная душа распалась бы в прах вместе с телом. Она превратилась бы в ничто, если бы не было вечности. А если есть вечность, что тогда ждет за пределами этой земной жизни того, кто об этом не думал? В кімнаті стало тихо.